Глава 14. Предмет мебели, стоявший в холле сбоку от камина напротив окон, прижавшись к лестнице, ведущей на второй этаж, Игорь по смыслу определил как диван, хотя в реальности это был вытянутый пуф, не имевший спинки, зато мягкий. Сейчас на нем сидели Эмилия с Айсой. О чем-то они громко разговаривали и кисли от тихого смеха. Появившегося наверху командира они не замечали. Привет, девчонки, сказал он им и начал спускаться. Почему-то его внезапное для них появление девушек смутило. Понятно, значит, речь шла о нём или не только о нём. В таких вещах Егоров уже давно научился разбираться. "Здравствуй, начальник", поприветствовала его Миля Землянина так, как он позавчера один раз себя в шутку назвал, закрывая спор слоем. Бывшая рабыня без слов дождалась, когда Игорь спустится, и воспользовалась моментом, продемонстрировать ему свою благодарность. Подошла, обняла и крепко прижалась. Попаданец не сразу сообразил, видимо, сказалось почти полностью бессонная ночь, что при этом приветствии его левая рука уютно устроилась на крепкой ягодице Айсы, а когда понял ситуацию, то взгляд рефлекторно взметнулся вверх. Не появилось ли в начале спуска тания? А госпожа ещё спит? Глаза Емили, правильно оценившей случившееся, где нашла своё место ладонь командира, она приметила. Смеялись. Что ты вы сегодня долго? Игорь, я хотела сказать. Айса, я знаю, о чём ты мне хочешь поведать. Землянин нашёл в себе силы отстраниться от крепкого струйного тела. И считая я уже всё с удовольствием выслушал. Только дела доказывают лучше слов. Он повернул голову к Воровке. До «Да спали плохо. «Может, магнитная буря?» «Но Таня уже спускается. Это вы нам оставили?» Посмотрел он на стол, сервированный на двоих. «Сами, как я понимаю, уже позавтракали. А где остальные?» В этот момент в коридоре второго этажа послышались шаги из Кмагини, и Айса, покраснев шустро, вернулась на диван к подруге. Эмилия ее приобняла и ответила Игорю. Лоим выходил к патрулю. «Понял, что у них есть интересное для тебя...» Для нас, сведения. Решил одной только денежной благодарностью им не ограничиваться и предложил стражникам вместе позавтракать. За наш счёт, разумеется. И правильно, — одобрил действие бывшего десятника землянин, на хороших людях экономить не следует. Он занял место за столом спиной к нерастопленному каминам. «Деньги тлен!» «А...» «А мой сколь там во дворе?» «Твой брат Парну интересные приёмы показывает». Правда, тут же с самого утра двое мальчишек и девчонка за кольтом заходили. Но Лоим сказал им зайти позже. Зря ты брату разрешил с местными детьми сдружиться. Таня, спускаясь с лестницы, слышала последние фразы. «Сам должен соображать, сначала дружба, потом ссора, затем драка, и обязательно кто-нибудь начнет ябедничать взрослым. Это же дети, Игорь. А особняки тут не бедные, люди живут непростые. Нужны тебе разборки лишние?» Искмогеня, подойдя к напарнику, поцеловала его в губы. Раньше она на пока так не делала и прошла к стулу напротив. Кольк нуждается в общении со сверстниками, не согласился с подругой Егоров. Он же ещё совсем мальчишка, хоть и мнит себя взрослым. А конфликты? Ну пусть будут. За себя постоять братик уже может. Айса с Енилей вскочили. Первая побежала на кухню и принесла оттуда тёплый омлет, а вторая разлила по кружкам из бронзовой кастрюльки с носиком ещё горячего травяного чая. Егоров быстро приучил всех, кроме Покапарна, по утрам обходиться без разбавленного вина или эля. Бывшая рабыня став свободной, осталась исполнять обязанности служанки, а её подруга пыталась во всём угодить исцелившей её искмогине. Эмиля понимала, что обязана Таня не только здоровьем, но и жизнью своей и парно. «Девушки, если еще хотите поесть, то присоединяйтесь. А нет, так не мельтешите. Справимся без вас». Напарница отмахнулась от услуг Айса и Эмили с улыбкой, но на Игоря смотрела серьезно. Да, ей так и не удалось сложить для себя хоть какую-то более-менее правдоподобную версию произошедшего с ее другом ночью. Они уснули только под утро, обсуждая реакцию тела Игоря на соприкосновение с пеплом Нарга. Как бы ни ценил Егоров свою подругу, но рассказывать ей о своём иномирном происхождении не решился. А потому Таня, вспоминая всё, что ей было известно о природе магии мира Арваны, продолжала гулять в подтёмках. Вопросы, которые она задавала себе и другу, так и остались без ответа. Игорь-то сразу определился с тем, что произошло. В комментариях, когда-то прочитанным им книгам, это называлось роялями, а в реальности реакцией местной магической сути на чужеродное тело. Пытаться находить какие-то другие причины было бы бесполезной тратой времени. Пепла магического животного оказалось достаточно, чтобы не только инициировать и намерианина, но и обеспечить его одним пока заклинанием. Попаданец стал магом, даже не искмагом. Никаких рисунков, ни произошедшей инициации, ни полученного заклинания на его теле не появилось. В две пары глаз осматривали. Сначала перед окном, под светом двух лун, увидел бы кто со стороны и решил бы, что Игорь Станей какие-нибудь извращенцы. Затем при свете зажженных спиртовых горелок ничего, не ни пятнышко. Только родинки, которые были и до того, как и след от сквозного пулевого ранения, полученного Егоровым в трех километрах от сирийского Идлиба. С самого первого момента, как Игорь осознал, что оказался в чужом мире, он ожидал и надеялся, что нечто подобное обретению и магии обязательно произойдет. Не случись это так внезапно, он все равно хоть в лепешку бы развился, но нашел деньги и возможности на то, чтобы стать магом. попасть в мир, где есть одарённые и не стать одним из них это неправильно. Отрадно ещё и то, что Таня не только рисунков на его теле не разглядела, но и не видела его магическую ауру, которая теперь в нём присутствовала совершенно точно. И уверенность Тигре основывалась не только на видении им энергетической оболочки у подруги. Он и сам обзавёлся заклинанием, правда, пока одним. Только ведь ещё, как говорится, не вечер. Будет ещё зала из печене Нарга. Наверняка появятся и новые заклинания. К тому же, вместе с магическим умением к Егорову пришли и знания, как им пользоваться, и его возможности. Жаль, что в отличие от обретения умений в храмах, попаданцу никто не предоставил меню выбора, каким заклинанием он хочет обладать. Получил непрошенное Впрочем, дарёному коню ведь в зубы не смотрят, да и магический навык Игоря обрёл воистину диковины. В этом мире никому не известный, во всяком случае, Таня о подобном даже и намёков не слышала. Знаешь, что самое опасное? Хотя девушки из холла уже ушли и Скмогени понизила голос почти до шёпота. Если кто-нибудь когда-нибудь увидит, как ты используешь магию, не имея ни ауры природных одарённых, ни энергии и рисунков из маков и тем более поймёт, что ты инициировался сам вне храма, тебя сожгут, Игорь. Фигня. Несмотря на жуткие недосып, землянин чувствовал себя на седьмом небе от счастья и обретения способностей. Я, может, и сам скоро хоть кого сожгу, да и только добраться до очередной порции наргов. Вдруг получу ещё более крутые способности. Мы сегодня же с тобой подстрахуйшь на всякий случай. Проверим действие моего первого заклинания и он отставил тарелку из-под съеденного омлета и взял булочку с мёдом. Слушай, а ведь мы и без прогрессорства на одной только контрабанде капец сколько заработать сможем. Ну, проверим, конечно, кивнул напарница. Ты прямо днём хочешь? Сегодня Хочу вытянуть-то. Не знаю, стоит ли Лой ему дожидаться. Я думаю, что нет. Друзья наши, конечно, удивятся. Так ерунда. Может, мы со стороны бомжатника незаметно к себе пробрались. Эмилия да и Айс много раз тем путём пользовались. Сперва полученное им магическое умение Игорь определил для себя понятие портал. Однако, поразмыслив, пришёл к выводу, что такое название, пожалуй, неправильно передаёт суть. Вернее называть его новый навык. пространственным тоннелем. Суть заклинания заключалась в том, что об владевший им землянин мог построить переход в место, выбранное из тех, где он уже хотя бы раз бывал. Расстояние тут роли не играло. Тойло запустить процесс формирования тоннеля, как через пару секунд обрисовывание движениями пальцев трёх сходящихся овалов в шаге перед заклинателем, возникала арка, видимая магическим зрением любому одарённому, через которую мог пройти не только человек, но и слон с пагончиком наверху. Действие однократного использования этого умения длилось сотню ударов сердца. Игорь информацию, полученную из знания, перевёл в привычные ему полторы минуты. И всё это время каждый желающий, войдя в варку, перемещался туда, куда тоннель выводил по желанию его создателя. Да, в этом был определённый минус. За Игорем в тоннель могли последовать не только соратники или спутники, но и враги-преследователи. Возможность принудительного отключения заклинания отсутствовала. Определённым недостатком пространственного тоннеля являлось и то, что на его создание требовалось и стратить весь резерв магии, третий круг куда деваться, и потом половину суток не иметь возможности сформировать его снова. Хорошо, сегодня так сегодня. Мне и самой не терпится посмотреть, как это работает. Иск кмагине налила себе ещё чая, посмотрела на друга. Тебе надо добавить Не увидев, как тот мотнул головой в знак отказа, убрала кастрюльку на самый край стола. Может, лучше отсюда попробуем, в нашу пещеру и назад? Зачем куда-то выходить? Да нет у меня полной уверенности, Таня, наморщился Игорь. Вдруг в этом знании подвох, или я чего не понял? Почему и прошу тебя подстраховать? Так вот, переместимся туда, а обратно не сможем, как мы наших друзей здесь одних бросим? Нет уж, береженого и хаос с порядком берегут. Вот на практике проверим теорию, тогда и станем выделываться. Ну, пойдем? Поднимайся тогда за своим любимым плащом. Рано тебе пока с ним расставаться. Хотя, уверен, у добряка сейчас очень много новых проблем нарисовалось. Усмехнулся попаданец. Когда Таня ушла наверх, в особняк ввалились смеющийся парн и кольт. «Игорь! Игорь!» Бросился к попаданцу младший братец. «Можно уже я пойду погуляю? Дядя Лоим со всеми меня...» «Иди, только не нужно ябедничать!» Попаданец хлопнул мальчишку по плечу, и тот, обрадованный полученным разрешением, выскочил на улицу. Выражение лица вора подсказало Игорю, что тот настроился на серьёзный разговор. «Спасибо, парн, за твой подарок!» Землянин сел на диван. «Женщины во всех мирах остаются женщинами...» и слишком быстрого возвращения Тани с плащом ждать не следовало. Очень приятно получить такой дорогой дар. — Да ладно, — усмехнулся кулик, присаживаясь рядом. — Думаешь, когда-нибудь тебе пригодится? — Не думаю, а знаю. Как разбогатею, так и использую. Вор коротко рассмеялся, показав, что оценил шутку. — С точки зрения парна, копить на инициацию в храме придется очень и очень долго. Может, всю жизнь. Я уже разговаривал с Лоемом. Он сказал: "Да я тоже с ним разговаривал, Парн, и я согласен. Нескроевы и Семили, кажется, мне хорошими ребятами, и проблемы, с которыми вы столкнулись, мне тоже понятны. Ну что же, добро пожаловать в команду". Егорв желвору за пести. "Уверен, мы сможем быть полезными друг другу". Непарно и Эмили место больше в пилоне не было. Даже если Агулы Ремис погибнет в схватке с аш-кипером, что вряд ли. Смерть на войне грозит простым пехотинцам, а не маршалам. Положение вора и его подруги это нисколько не облегчит. Добряк ведь был еще и ко всему неплохим психологом. Он не только за ловкость и ум приблизил к себе молодого парня. Понимал, как такое назначение воспримут старые и опытные воры. А слушаться своего босса бандиты не смели — Но к Парно Кулику относились со смесью зависти и злости, считая удачливым выскочкой. По сути, кроме Мухи, одного из охранников Агулремиса и подруги Мили, все остальные люди Добрика только и искали возможность подставить ножку Кулику, а то и всадить нож в спину. Говоря это полностью устраивало, так как гарантировало преданность молодого ближайшего помощника. Спасибо, Игорь, Парн ответил на рукопожатие. Ты не пожалеешь о принятом решении. Я готова, доложила появившееся из комогиня. Парн, пригляди за этим лоботрясом сентом, чтобы он доделал поилку в конюшне. Сейчас увидит, что я ушла, и пойдёт дрыхнуть к себе в каморку, а не пойдёт. Ворва жиitelно склонил голову перед Таней и поилку завершит, и воды натаскает в мельню. Там уже закончилась. провожать их парно, разумеется, не пошёл. Не стоило ему светить лишний раз своим лицом. Пусть здесь приличный район богатых особняков и контролируются северные пригороды бандой Ушана, но мало ли, кого нелёгкое, как говорится, может занести не в нужное место и не в нужное время. Позволяйсу, который проводила по паданцу с искмагинией из-за ворот, «рабу Сенту» выпало счастье лишний раз не попасть на глаза Тании. Кстати, первоначальные мысли землянина о чрезмерной жестокости подруги к подневольным людям оказались необоснованы. Как только раб начал относиться к делу ответственно и прилежно, так и искмогини перестало его колотить. Нет, конечно, с точки зрения подходов родного мира Игоря и такое отношение считалось неприемлемым. Зато по здешним понятиям все честно и справедливо. «Лучше в ту сторону», — Егоров приобнял напарницу за талию и потянул ее в направлении обратном к главной улице. «Я знаю другой путь, где меньше прохожих». Использовать лошадей они не стали. Нет, знание подсказывало, что в пространственный тоннель можно спокойно въехать и на четвероногих спутниках. Вот только оказаться в своей спальне, а именно туда землянинцы из Камагини собирались вернуться через магический переход, было бы явным перебором. «Ты смотри, как носится!» — хмыкнула Таня, когда в просвете между рядом особняков за заваленным мусором оврагом по соседнему проволоку промчалась стайка детей лет от семи до двенадцати, среди которых был и кольт. И компания разношерстная. «Видел, там и рвань бастяцкая!» «Видел, и что?» Игорь помог подруге перейти лужу по специально в этом месте уложенным плоским камням, и небольшому бревну. Не будь снобкой, Таня, пусть дружит с кем нравится. Он ведь, знаешь ли, тоже не голубых кровей. Среди разновозрастных и разнополых детей, бегавших с изображавшими мечи палками, присутствовали как прилично одетые, так и оборвыши. За умение братишки правильно общаться что с одними, что с другими, Егоров не переживал. И за то, что Кольт может сболтнуть что-нибудь лишнее, не беспокоился. Правильный, замечательный и сообразительный пацан достался по попаданцу в братия. Чем дальше Игорь с подругой шли, тем беднее становились дома по обе стороны проулка. Когда же напарники свернули в сторону выхода из предместья и за город, то оказались в общи среди хибар и прогнивших лачуг. Даже несчастные брошенные бездомные собаки, когда сбиваются в стаи, становятся опасными. Страха перед людьми так, как у волков, у них нет, и часто нападают на детей и даже на одиноких взрослых. Сколько Егор об слышал про такие случаи в новостях. Аналогичные, живущие в трущобах, тощие и оборванные, порой почти совсем потерявшие человеческий облик нищие и бомжи могли проявлять агрессию. Правда, среди бела дня такое здесь случалось крайне редко. Все же стража тут не только поборами и пьянками занималась, однако вечерами или ночами лучше было такие районы обходить стороной. «Господа, а нет ли у вас хоть пары талов, доченьки, на хлебушек?» Сидевшая возле завалившегося забора грязное вырвание женщина настолько неопределенного возраста, что ей можно было дать и двадцать лет, и шестьдесят, держала в одной руке завернутая в тряпицу маленькая кряхтящая тельца, притягивала вторую, раскрыв ладонь. Помогите! Попаданец рефлекторно потянулся было к кошелёку, но получил от подруги чувствительный удар локтем в бок. "Не вздумай", зло прошептала она. "Иначе придётся пробиваться отсюда по трупам". Добренький нашёлся. Игорь посмотрел по сторонам и понял, что его умница, как обычно, полностью права. Сделав вид, что ничего не замечает и ничего не слышит, на парнике именовали этот босяцкий район и вышли из города. Разумеется, Таня не приминула поблагодарить друга за удачно выбранную дорогу, на что землянин не менее ернически посоветовал ей в следующий раз таранить поток встречных людей, всадников и повозок. «Ну-с, тут, я думаю, нас никто не увидит», сказал Игорь, оглядывая небольшую поляну и прислушиваясь. Часы на его руке показывали половину первого. Хорошо прогулялись. От последней городской канавы, за которой уже пошли необжитые места, на парники удалились не менее чем на 5 км. Не увидит, согласилась Искмагиня. Игорь заметил, что Таня волнуется. Да, пожалуй, не меньше, чем он сам. А ведь ему сейчас предстояло впервые в жизни самому сотворить то, что он когда-то считал абсолютной выдумкой. Начнём? спросил зачем-то Попаданец. Попробуй Как подсказывало знание, Игорь Намикс оприкоснулся пальцами рук, направив в них энергию своего магического источника, а затем, чуть отведя ладони на пару сантиметров в виде при этом как между ними образовались тёмно-синие световые нити, начал заплетать овальные сферы и соединять эти пространственные фигуры, видимые только в магическом зрении между собой. У Егорова получилось проделать манипуляции очень быстро, и вот от будто бы склеившихся сфер потянулась тонкая лента в направлении пилона. Игорь представил конечной точкой пространственного тоннеля их станей комнату. И через три-четыре шага она вдруг расцвела большим цветком, который моментально разросся в чуть светящуюся дымчатую арку метров трех высотой. «Это восхитительно!» А выдохнула стоявшая в шкафе позади напарница. Ты тоже это видишь? Да, Игорь. Но сколько ты говорил, это будет длиться? Вопрос Искмагини напомнил Землянину, что на любоваться он сможет и в другое время. А сейчас идёт натуральный эксперимент. 100 ударов сердца. Всё же ответил он и больше уже не откладывая, прошёл в ту монархи. Охренеть, прокомментировал попаданец, ощутивший в спальне особняка в Довышпас. Задине его светился такой же в точности портал, как и тот, в который он сделал шаг секунду назад. В самом деле это заклинание существует. Не смогла сдержать изумления появившееся следом в комнате Тания. "Ты не ошибся?" Ага значи не верила, другу не верила, засмеялся взволновавшийся Игорь. "А ну-ка ещё раз". Он вновь вошёл в арку и оказался на лесной поляне. Огляделся и вернулся снова в спальню. Игорь. Входит и выходит Таня. Это не фантастика, понимаешь?